Глава 9 историограф Ничьи земли. Борух подергал на мне разгрузку, потряс рюкзак, придирчиво осмотрел всего. От кепки до шнуровки берцев. Все взял. Ничего в шкафчике не осталось. А ну, попрыгай. Я послушно подпрыгнул. Антабка автомата звякнула о торчащий из разгрузки магазин, и Борух передвинул на мне ремни. Мне стало смешно, как будто ребенка в школу собирает. «Всё тебе смехуёчки! Тебе, балбесу, чего сам не положишь, того ты и не вспомнишь!» Это он нервничает так, я знаю. «Серьёзно? Вот так просто?» Ольга осматривала окрестности в хитрый прицел своей супервинтовки. «Неужели даже наблюдатели не поставили?» «Не люблю, когда всё так гладко начинается. Плохая примета». «А ну и хорошо! Ну и ладушки!» — обрадовался комгруппы. «Какое там время гашения?» Я поработал с планшетом и определился. «Три минуты всего. Вообще халява». «Вот поэтому и не держат», — пояснил он. «Поди удержи такой короткий». «Так, мы тут обустраиваемся, а вы валите куда собирались». Мы дождались гашения, поздоровались с коллегой-оператором и бодро потрусили к лесу. «Ну, давай направление, писатель», — сказал Борух, когда мы остановились на полянке. Выходной репер транзита ощущался вполне отчетливо, а значит, был относительно недалеко. Определить расстояние точно я не мог, но вряд ли больше нескольких километров. Дальше я бы его не учуял. Мы не крались по кустам, как ниндзя, не ползли, собирая в штаны шишки и в карманы листву. Просто шли по достаточно редкому, светлому, вполне приятному лесу. Похоже, нежелательных встреч мы не опасаемся. «Тут же никого нет?» — спросил я. — Не должно быть, — подтвердила Ольга. — Если на входной точке не было, то на выходной им и вовсе делать нечего. — Тогда зачем мы штурмовую группу тащили? — Во-первых, на всякий случай, — ответил мне Борух. — Мало ли, что мы на пальцах прикинули. А вдруг бы нарвались? А во-вторых, пусть еще в одном срезе укрепятся. Почему нет? Сейчас они силы накопят, сделают бросок к выходному реперу, и все, срез наш. Он нахер никому не сдался, но командование любит победные реляции. «А теперь, когда мы, наконец, уже идем?» — спросил я то, что давно собирался. «Я могу узнать, куда?» «Мы же вместе прокладывали маршрут!» — почти убедительно удивилась Ольга. «Ей никогда не надоедают эти игры». «Ты поняла, о чем я. Давай не будем. Не конечная точка, а конечная цель. Хочу проверить одно место». Лет пятьдесят назад там было интересно. Вот сказать не могу, как меня это вымораживает. Умом-то я знаю, что она годится мне в бабушке. Но визуальный ряд, так сказать, этот факт заслоняет. Поэтому в бытовом общении воспринимаю ее как более-менее ровесницу. А потом хренакс и вот такое. Когда она рассказывает о первых днях коммуны, это не так цепляет. Нет ощущения личной истории. В общем, моя бывшая ловко ввела меня в состояние рефлексии, и я не стал выяснять подробности. Она отлично умеет мной манипулировать. И не только мной, но это слабое утешение. — Что это за срез? — поинтересовался Андрей. — Что тут есть? Кто живет? — А, черт его знает, — равнодушно ответила Ольга. — Может, и никто. Разведчики пометили зеленым, эфир пустой. А значит, технологическая цивилизация, если и была то схлопнулось, как везде. Это тревожная, но привычная картина в известном нам мультиверсуме. Большинство его срезов находится в той или иной стадии пост-апа. Насколько я знаю, никто не в курсе почему, хотя версий, конечно, хватает. Выбирать можно любую. Как бывшему писателю пиздецом, мне, конечно, нравится версия Внешней силы. Некоего надчеловеческого агента, коварно толкающего людей к самоуничтожению. Это понравилось бы читателю. А главное, оставляет открытую концовку. Придет герой и победит супостата, спасая себя, свою девушку, ну и заодно все человечество. Но в глубине души я в супостата не верю. Лишняя в этой картине – внешняя сила. Нас не надо подталкивать к самоуничтожению, сами распрекрасно справимся». Поэтому самый логичный, мне кажется, версия, встроенной в любое человечество, конечности цивилизационного цикла. Такой общественный ген смерти, своеобразный лимит Хейфлика социумов. В конце концов, если мы умираем как личности, то почему должны выжить как вид? Я социальный пессимист, хотя Борух и считает меня романтиком. «Всегда б так», — удовлетворенно сказал Борух, когда мы добрались до конечной точки, ровной круглой полянки, где среди карманной местной версии Стоунхенджа торчал из земли черный цилиндр репера. «Отличная прогулка!» «Сплюнь!» — посоветовала Ольга, и он послушно выдал. тьфу тьфу фу Шоб не сглазить!» «Дальше два серых!» — сверился я с маршрутом. Борух надел шлем-сферу и взял на изготовку пулемет. «Держитесь за мной на всякий случай», — сказал он. «Буду вам защит». Впрочем, в неприятных руинах, где мы оказались после резонанса, оказалось спокойно и безлюдно. Обломки выветренных кирпичных стен и проросшие сквозь них молодые деревья закрывали обзор, так что я не смог насладиться пейзажем. Судя по тому, что один из тонких стволов выворотил из земли потемневший человеческий череп, вряд ли окружающий вид меня бы порадовал. «Стоим на месте. От греха!» — скомандовал майор. «Мало ли, какое тут эхо войны обнаружится!» «Небольшой фончик имеется», — сообщил, посмотрев на карманный цифровой радиометр Андрей. «Но не критично Свинцовые трусы можно не надевать». Неподалеку кто-то истошно и тоскливо глубоким низким голосом завыл, как будто оплакивая здешний невезучий мир. Все вздрогнули и напряглись. «Надеюсь, он не настолько большой, насколько громкий», — тихо сказала Ольга. «Сколько там догашения?» «А вот уже», — ответил я. «Поехали». Следующий репер оказался неожиданно благоустроенным. но ну, как еще скажешь про место, где вокруг черного цилиндра стоят кружком удобные диванчики, горят уютные торшеры, на низких полированных столиках стаканы и бутылки с водой, а также яркие упаковки печенья квадратное помещение не имело окон но все равно почему то казалось что оно глубоко под землей на стене огромный плакат где на десятки языков из которых я опознал только русский повторялась видимо одна и та же надпись уважаемо проходимец из другой места отдыхать тут есть еда пить жидко время ждания дюжина минутов не пытаться наружу большая пожалуйста просить понимать нас «Хорошего в пути». Ниже, для тех, кто не нашел понятной надписи, была серия крупных пиктограмм. Перечеркнутая дверь со стилизованной фигуркой выходящего человечка, часы, песочные и со стрелками, и двенадцать черточек рядом, бутылки со стаканами и вскрытая упаковка еды. «Жри и проваливай», — прокомментировал Борух. «На фоне прочих даже мило», — ответила ему Ольга. «Интересно, как давно тут никого не было?» Я только после ее слов заметил, что на диванах и столах довольно толстый слой пыли. В одном торшере лампа не горит, а в другом моргает. Кстати, двери, в которую так настойчиво просили не выходить, видно не было. Зато на стене висел интерком, решетка динамика с кнопкой под ним. Андрей подошел и нажал кнопку, но ничего не произошло. — Не работает, — констатировал он, — хотя освещение от чего-то запитано. — От батарей, — ответил внимательно изучавший помещение Борух. — Включилось, когда мы прошли. Тут сенсор. — Да вот уже и гаснет. Лампочки в торшерах на глазах теряли яркость. Дверь здесь, — он уверенно постучал в стену прикладом, — отдалось гулко и железно. — Попробуем выйти? — Там, может быть, что-нибудь интересное, — оживился Андрей. — Не зря тебя коллекционером прозвали, — усмехнулась Ольга. «Незачем нам выходить. У нас другая задача. Тем более, что просят этого не делать». «Следующий транзитный», — предупредил я. «Прогуляемся». Прогулялись. На входном репере когда-то висела куча измерительной аппаратуры, но под воздействием капающей с потолка воды она давно превратилась в кубические комки рыхлой ржавчины. Самому камню, разумеется, ничего не сделалось — В свете наших фонарей он так и отливает матовым черным блеском сквозь сгнившие стойки с оборудованием. «И здесь пытались того. Алгебра и гармонию», — прокомментировал Борух. Стены бетонного каземата затянула противная темная плесень. Под ногами хлюпает грязь. Душно, сыро и плохо пахнет. В направлении выходного репера мрачный коридор, по которому мы без всяких приключений дошли до зеркального входному помещения». Здесь по суше, приборные ящики заржавели меньше, в остальном то же самое. С одним отличием. У стены массивный железный стул, с которого приветливо скалится человеческий скелет в лохмотьях напрочь сгнившего мундира и совершенно целых военных ботинках. Скелет указывает на репер гостеприимным приглашающим жестом правой руки. «Шуточки у кого-то», — проворчал Борух, осмотрев покойника. «Руку проволокой закрепили» а в черепе дырка от пули. Ничего себе путевой знак. — Давно? — спросила Ольга напряженно. — Я тебе что, археолог? — Не вчера. Проволоку приматывали поверх целой руки, до того, как она сгнила. Ну, — но может, это у местных такое чувство юмора было? — сказала она неуверенно. — Но давайте-ка осторожнее с этим переходом. У меня плохое предчувствие. Предчувствие ее не обмануло. «Бэнг! Бэнг! Бэнг!» Меня снесло и треснуло башкой об репер. «Хорошо, что по настоянию Боруха перед переходом мы все надели шлемы. Все три сработавших заряда достались ему, а нас уже приложило, так сказать, опосредованно, когда он отлетел назад. Мы образовали кучу малу с пострадавшим майором сверху». «Эй, ты живой?» — спросил Андрей, когда, наконец, разобрались, где чьи конечности. «Вроде бы...» — прохрипел он. — Броник цел, но приложило сильно. Не двигайтесь, надо осмотреться, могут быть еще сюрпризы. Они были, но, к счастью, не сработали. Кустарные и крупнокалиберные самопалы щелкнули курками, но заряды в них протухли. Те три, что выпалили по бороху, оказались единственными рабочими. Ловушка оказалась простейшей. Нажимная пластина, на которой неизбежно оказывался всякий прошедший. И тросики к спусковым крючкам каких-то монструозных обрезов. Калибра этак восьмого. Всего их семь, и нас, бывших в отличие от нашего пулеметчика в легких кевларовых брониках, положило бы с гарантией. «Надо же», — сказал майор, мультитулом выковыривая из поврежденного запасного магазина пулю. «Безоболочечная, свинцовая, грамм на семьдесят». Экзотика, крафт, хендмейт. На стене над линией самопалов на чистом русском написано «Будьте прокляты, воры!» «Не любит тебя здесь кто-то, Оль», — сказал флегматично Андрей. «Меня?» — спросила с вызовом Ольга. «Меня? Ну не меня же. Я тут не был. А ты, готов спорить, отметилась». Ольга ничего не ответила, но я видел, что белобрысый проводник угадал. Похоже, неведомый автор надписи все рассчитал верно. Ну, кроме прокисших зарядов. — Так это на тебя самострелы? — сказал недовольно Борух, ощупывая себя под бронежилетом. — Тогда могли бы и поменьше калибр взять. Ты девушка легкая, изящная. А у меня синяк во все пузо будет. Анна мне плешь проезд Я огляделся. Мы в довольно странном месте. Репер на мощенной булыжником площадке под купольным сводом образованным сходящимися вверху металлическими арками, собранными из ажурных балок. Стены между ними стальные, из склепанных между собой листов металла, чередующихся с обжатыми в бронзовые рамы толстыми стёклами. Сквозь покрывающие окна снаружи слой грязи пробивается солнце, освещая тусклыми лучами механическую раскоряку, более всего напоминающую промышленного робота, исполненного в эстетике продвинутого строения. Манипулятор, сделанный из медного сплава, навис над черным цилиндром реперного камня. Приводящие в действие сложные тяги и хитро гнутые рычаги заканчиваются цилиндрами не то пневматической, не то вовсе паровой системы привода. Для чего все это предназначено, осталось для меня загадкой. Очевидно, что не работает оно довольно давно. Штоки цилиндров потемнели от времени, огромные шестерни поворотной станины с зубцами в полкулака... Покрылись пылью поверх окаменевшей смазки. На водомерных стеклах и бронзовых винтажных манометрах образовался серый налет. И все равно исполнение впечатляет. Много труда на эту штуку положено. «Первый парамеханический завод энергетического товарищества коммуны. Третий год двенадцатой шестилетки», прочитал Андрей вслух приклепанную к основанию табличку. «Оль, ничего не хочешь нам рассказать?» «Ничего», — решительно ответила Ольга. «Не время сейчас для уроков истории». Я подошел к монументальной, размером с орудийную башню Авроры, поворотной станине и протер табличку рукавом. Кроме процитированной Андреем надписи в изящной бронзовой виньетке обнаружился интересный символ, вписанный в шестеренку микроскоп и переплетающийся вензелем буквы «РК». «Любопытно как». Из помещения с репером ведет двустворчатая красивая дверь из потемневшей бронзы, витражного стекла и черного дерева. Она оказалась незаперта, и за ней открылся большой длинный зал, напоминающий по архитектуре вокзалы позапрошлого века. Клепанный металл, образующий ажурные арки перекрытий, прозрачная полукруглая крыша из вытянутых сегментов зажатого в металле стекла, витые металлические колонны, поддерживающие перекрытие галерей второго этажа, изящные бронзовые фонари с круглыми стеклами и полированными отражателями. Стекла грязные, в помещении сумрачно. Впрочем, это, конечно, не вокзал. Больше похоже на какой-то сборочный цех, где вместо привычного для нас ленточного конвейера двигались связанные толстой цепью тележки. Сейчас они, разумеется, стоят, покрывшись многолетней пылью. Цепь лежит в заглубленном в пол жёлобе, а низкие широкие платформы на колёсиках крепятся к ней с цепными устройствами на передней оси. Вдоль этой линии расположились могучие сооружения из стали и латуни, снабжённые множеством приводных колёс, цилиндров, кривошипов, трубок, кранов и вентилей. «Это что ещё за стимпан-конвейер?» — изумился Борух. «Неважно», — поджав губы, бросила Ольга. «Нам туда». Мы направились к дальней стене цеха, куда через небольшие распашные воротца уходит цепь с тележками. Звуки шагов здесь удивительно гаснут, как в вате. Я подумал, что это, наверное, специальная акустика сложной формы стен. Когда вся эта машинерия работала, она, надо полагать, здорово шумела. Массивные устройства на закрепленных в полу станинах представляют собой линию автоматических станков, но определить их назначение не получается даже приблизительно. Они явно раскомплектованы. Все привода, колеса и тяги остались на месте, но заканчиваются ничем. Исполнительные устройства аккуратно демонтированы. Как токарный станок без шпинделя и резца. поди пойми, что делала эта чугунная хрень, если никогда таких не видел. — Нам сюда, — Ольга показала рукой на неприметный проход в стене большого зала. Она уверенно провела нас длинным темным коридором, который закончился дверью из металлом синего стекла. Сначала мне показалось, что мы вышли на улицу, на которой успело стемнеть, но я ошибся. Просто помещение, в которое мы попали, по-настоящему огромное. Таким ангаром можно, наверное, накрыть небольшой городок. Деревню так точно. Грязные стекла вознесшегося на высоту девятиэтажного дома ячеистого купола пропускают мало света. Я не сразу понял, что гигантский круглый объект под ним — дирижабль. Удлиненный сфероид, похожий на вложенный в ажурную силовую арматуру мяч для регби, лежит в металлическом ложементе. Вниз свисает овальная гондола размером с прогулочный пароход. Торчали выносные консоли пропеллеров. Их гнутые лопасти были размером с меня. — Ого! — сказал майор. — Ни хрена себе! Я с ним полностью согласен. Картина монументальная. Нечасто увидишь рукотворный объект такого размера. Пожалуй, так же внушительно выглядел бы атомный подводный ракетный крейсер, если достать его из воды и подвесить под потолок. Не меньшее уважение внушает архитектура самого ангара. Крыша его, очевидно, должна была раскрываться, как створки раковины. Об этом недвусмысленно сообщали могучие стальные фермы, соединенные с приводными цилиндрами, каждый размером с цистерну бензовоза. Страшно подумать, какие сотни тонн весила эта конструкция из стекла и железа. — Могучая штуковина, — сказал Андрей. — Метров триста? — Триста двадцать в длину, — ответила Ольга. — Высоту и объем не помню. В гондоле можно было бы человек 100 разместить, но на самом деле там всего восемь очень шикарных пассажирских кают, не считая кубриков для команды. — А можно посмотреть? — загорелся я. — Нужна лестница, — пожала плечами она. — Вход метрах в трех над полом, а как выдвигается трап, я не знаю. — Могучая вещь, но зачем? — спросил майор. — Мы не за дирижаблем пришли, нам нужно другое. Ольга пошла в дальнюю часть ангара. Здесь совершенно незаметные на фоне колоссального летательного аппарата стоят несколько самодвижущихся колесных повозок. Назвать их автомобилями язык не поворачивался, но до паровозов они тоже не дотягивали. И размер подкачал, и колеса явно не для рельсов. Выглядят аппараты довольно причудливо. Это Этакий гибрид кареты и паровоза кажутся плохо продуманными и неустойчивыми. «Я танком могу управлять», — сказал задумчиво Борух. «И даже на вертолете как минимум не сразу грохнусь. Но как рулить этой хренью, даже представить себе не могу. Если ты, Оль, решила угнать эти штуки, то нам бы не помешала инструкция». «Сами повозки нам не нужны. С них нужно демонтировать резонаторы». «Демонтировать что?» «Так вот оно что!» — воскликнул Андрей. «Тот-то, я смотрю, знакомо выглядит». Он похлопал по идущей вдоль борта широкозвенной плоской цепи, похожей то ли на браслет наручных часов, то ли на блестящую тусклым бронзовым блеском гусеничную ленту. Я ее принял за элемент декора. — Нам надо снять вот эти, вот эти и еще вот эти элементы, — командовала Ольга, указывая на пластины черного камня, закрепленные на носу и корме машины. — Артем, доставай свой уин. Ты, надеюсь, не забыл его взять? Я не забыл. И еще я обратил внимание, что с соседней машины эти элементы уже были демонтированы. Причем явно не уином, а зубилом и кувалдой. Из борта торчали пеньки с рубленых заклепок. Это Матвеев снимал еще тогда, заметила мой интерес Ольга. Догадался, для чего это нужно. И никому не сказал. Так он, поди, и пустотный костюм где-то здесь подрезал заинтересовался Андрей. «В гондоле дирижабля, в шкафу у самой роскошной каюты. И там такой был один, а то знаю я, о чем ты думаешь». «Нет, я не могу не посмотреть на это. Никогда себе не прощу». В гондолу залезли по ловко заброшенной борохом веревке. Никто не отказался, даже ворчащая про даром потерянное время Ольга. Внутри оказалось пыльно и темно, но очень стильно и богато. Этакий элитный стимпанк с полированной бронзой и резными панелями. Бронза потемнела, панели не мешало бы протереть, но в остальном все выглядит целым. Деревянные, в окантовке металлических закругленных проемов легкие двери не заперты. В каютах шикарный интерьер. Большие овальные окна с тяжелыми занавесями большие кровати, вычурные светильники из стекла и меди, много дерева и металла. Такое впечатление, что создателям дирижабля вообще было плевать на вес всей этой роскоши. «Слишком большая гондола для такого баллона», — Борух тоже отметил несоответствие. «Чем они его заполняли, интересно?» «Без понятия», — пожала плечами Ольга, рассматривая интерьер. «Первая коммуна умела много такого, что мы повторить не можем». «Первая?» — заинтересовался я. «А мы какая?» Вторая или третья, а может и пятая какая-нибудь. Мнения расходятся, поэтому уточнять не принято. Мы коммунно, и все. А откуда взялась первая? Может, и она не первая, кто знает. Мы дошли до помещения, которое было очевидно ходовой рубкой. Панорамное окно из прямоугольных стеклянных панелей, зажатых в бронзовые оправы, подковообразный пульт, пара массивных кресел на станинах, штурвал на вертикальной консоли перед одним из них и куча стрелочных указателей в тусклых медных корпусах. Очень стильно и внушительно, но действительно, ни одной лампочки. «Тут почему-то не использовали электричество. Вообще», — пояснила Ольга. «Не любили или не понимали. Матвеев как-то говорил, что создатели этих устройств считали его иллюзией, Проекции каких-то других процессов, а значит, чем-то ненадежным, что может в любой момент исчезнуть. Но это я краем уха слышала и не очень поняла. И вообще, технологии в мультиверсуме многократно переходили из рук в руки, и теперь не поймешь, где чья. А почему Матвеев ушел? И куда? «Тем, ты задаешь слишком много вопросов. Полюбовались? Удовлетворили историческое любопытство?» «Пошли отсюда! культ поход окончен!» «Все ценное тут еще Матвеев снял!» Она показала на зияющей пустотой гнезда на панели. Возвращаемся вполне буднично. Андрей с Борухом тащит тяжелый баул с демонтированными деталями. Ольга и я налегке. Она вроде как дама, а мне, как оператору, ничего тяжелее планшета поднимать не положено. «А ну как, дрогнет усталая рука и выкинет нас в жопу мироздания?» Не дрогнула. На транзитном участке Ольга хулигански развернула кресло с сушеным покойником, и теперь его приглашающий жест указывает в коридор к выходному реперу в нашу сторону. Типа «велком, сволочи!» В вежливом, но негостеприимном срезе торшеры снова зажглись, но совсем тускло и погасли почти сразу. Мы сидим с фонарями. А ведь на дирижабле тоже есть резонаторы, — тихо сказал мне Андрей. — Понимаешь, что это значит? Я промолчал. Этот ушлый альтерионец мне неприятен. При первом знакомстве я ему, помнится, по морде заехал. И до сих пор иногда рука тянется повторить. Мутный он тип, нехороший. Зря Ольга с ним связалась. Эх, когда кончится весь этот блядский цирк, я бы... Я даже знаю одного любителя возиться с антикварным железом». В развалинах снова кто-то завывает и шуршит невидимыми кустами за остатком стены, но время гашения небольшое, и мы уходим раньше, чем он решился на более близкое знакомство. На выходе нас встретили наставленными стволами и криком «Стоять! Руки в гору!». Мы резво подняли конечности и заорали «Мы свои! Не стреляйте!». Ополчение коммуны заняло оба репера, и теперь срез условно наш, хотя за пределы натоптанной тропинки между точками входа-выхода никто не суется. Даже странно как-то. Вокруг целый мир, а никому и дела нет. Что там за лесом? Брошенные города, набитые ненужными сокровищами сгинувшей цивилизации. Занесенные пылью руины, по которым ветер гоняет высохшие кости. Дикая природа, давно забывшая эпоху доминирования гоминидов. Одичалые племена, от поколения к поколению, все больше перевирающие мифы о великих предках. Никому не интересно. Зачем воевать за какие-то реперы, когда вокруг целая ничья мультивселенная? Никогда мне этого не понять».